«Бывают же такие выверты судьбы!» Лениво потягивая кофе, проговорил Макмалин. «О чем это ты?» — спросил его светлость, не поднимая головы. Он продолжал скользить внимательным взглядом по мелким печатным строчкам, пытаясь сосредоточиться на работе. С утра доставили отчет из Накардии, Заокеанской империи, с которой у Хальдера были далеко не самые дружеские отношения. Три месяца назад Кристофер отрядил с заданием в Накардио одного из своих агентов и тот пропал без вести. Пришлось отправлять следом двух других разведчиков, чтобы выяснили, в чем там дело, и по возможности нашли исчезнувшего агента. Пока что донесения из-за океана не радовали. Обнаружить пропажу никак не удавалось. «Несколько лет назад ты бросил, Ариас. К слову, ты тогда был совсем дурак, а теперь она твоя жена». «Чем не выверт судьбы?» «Дурак?» Рассеянно переспросил Кристофер, продолжая думать об исчезнувшем мальчишке и м ы с л е н н о себя ругая. Не стоило вообще его туда отправлять, молодого, без опыта, да еще и самоуверенного без меры. Таким и он был когда-то, но, к счастью, повезло, выжил. Что же стало с этим парнем, пока оставалось неясным? «И как еще тебя назвать, если не дураком?» — хмыкнул Эдвард, раскуривая сигару. Бросил бедняжку прямо на свадебной церемонии. Ну, точно бессердечный идиот. А теперь удивляешься, почему она тебя ненавидит. Я не удивляюсь. Просто надеюсь, что когда-нибудь обида пройдет, и Лоррейн снова меня полюбит. Фантазер!» Кристофер вскинулся, услышав восклицание м а к м а л и н а и резко захлопнул отчет. «Лори ведь точно так же его вчера назвала. Фантазером и сказочником». — О да, сказки он умел рассказывать. Пришлось научиться. Еще до того, как пополнил ряды хальдорской разведки. — Снова меня полюбит. Эдвард коротко затянулся и выдохнул густое облако дыма. — А сам-то ты ее любишь? Кристофер быстро посмотрел на наставника и друга, но ответить ему не удосужился. Вопросы Макмалина были как удар кинжала в самое сердце. любит ли Кристофер мысленно усмехнулся. Простого «да» тут было бы недостаточно. Как только познакомился с Лоррейн, поначалу не понимал, что с ним происходит. Иногда ему казалось, что он сходит с ума от чувства, что испытывал к своей нравной, веселой, такой непоседливой темноволосой девчонке. Порой он принимал свою любовь за наваждение, иногда даже грешил на какое-нибудь хитрое зелье, пока окончательно не убедился. Он просто влюбился. Беззаветно, слепо, искренне. В тот день он сделал Лорен предложение, твердо уверенной в своем решении. А спустя несколько месяцев случилось то, что случилось, и теперь она его ненавидит. «И все-таки, почему ты ее тогда бросил?» Макмалин закинул ногу на ногу, все еще не оставляя надежды разговорить начальника. Правду знали только четверо. Трое из них уже давно мертвы. Как минимум, один из них отправился к хордам. Кристофер лично об этом позаботился. Я же говорил, просто был не готов к женитьбе. Молодой, импульсивный. И понял, что не готов за несколько минут до обряда сочетания. «Именно», — невозмутимо ответил Грейсток. Мне предложили работу, и я решил сосредоточиться на карьере, отложив создание семьи на более подходящее время. «Я же говорю, идиот!» – беззлобно пробормотал мужчина. Герцог откинулся на спинку кресла, сплел перед собой пальцы и поинтересовался. «Ты пришел, чтобы меня отчитывать или по делу?» «Почему бы не совместить полезное с полезным?» – с усмешкой ответил Эдвард. Положив сигару в пепельницу, мгновенно посерьезнил и заговорил уже совсем другим тоном. «Мы допросили всю ее прислугу. Я лично присутствовал на каждом допросе. Да, они нервничали, волновались, но я уверен, никто из них не предавал свою хозяйку. Они верны ей. Все до единого». «И все равно, пусть следят за каждым, кто в п о с л е д н е е месяцы был вхож в Монтруар». м а к м а л и н задумчиво пожевал губами. У твоей л о р р н не то чтобы много друзей. Вернее, их у нее совсем нет. Весь ее мир вертится вокруг ее лошадок. Она живет от одного спортивного сезона до другого. Тренирует лошадей, продает их на аукционах. Иногда заводит любовников. Но лошади всегда остаются в приоритете. При словах Эдварда о любовниках Кристофер невольно поморщился. Заводила. Поправил друга. Наверное, слишком резко. Теперь у нее есть муж. Главное, чтобы сама Лорен й об этом помнила. Что дальше, скрипнув от раздражения зубами, вернул агента в нужное русло Грейсток. В общем, к прислуге у меня пока что не имеется никаких претензий. Зато п о я в и л а с ь парочка вопросов к мистеру Куперу. При упоминании имени Жакея Кристофер напрягся е щ е больше. Он так пока и не выяснил, куда Лорен й исчезала из той клятой примерочной, если она была с ним. говори. Несколько месяцев назад, незадолго до того, как Лорейн начала выходить в свет с этим жакеем, на его имя был п р и о б р е т е н дом в в ы р в е н с е А ты знаешь, сколько там с т о я т даже у б о г и е лачуги. Там нет убогих лачуг. И то, правда. И Эдвард кисло улыбнулся, понимая, что ему такое приобретение, как дом в самом престижном курортном городе х а л ь д о р а точно не по карману. Заработал на скачках, С сомнением спросил Грейстек. Макмалин вскинул брови. Ему лет сто пришлось бы скакать с утра до ночи, чтобы столько заработать. Мы проверили его счет. В банк на его имя эти деньги не поступали. Наследство? Кристофер и сам понимал, насколько глупы его предположения. И тем не менее, он обязан быть непредвзятым и рассматривать любые варианты. Но если появится повод арестовать Шона... О, он не откажет себе в таком удовольствии. «Вот это я и хочу проверить», — Эдвард поднялся, запахнув сюртук. «Скачки наследства. Сегодня мистер Купер мне все расскажет». «Нам расскажет», — поправил его г р е й с т о к Надел пиджак, подхватил шляпу и решительным шагом направился в приемную, в которой миссис Гибс что-то увлеченно печатала, быстро барабаня пальцами по клавиатуре печатной машинки. «Где он сейчас может быть?» «Говорят, в последнее время он часто тренируется на и н в е р н е л ь с к о м ипподроме, готовится к новому сезону. Но можем сначала заехать к нему домой». Грейс т о к беззвучно выругался. Именно туда с утра собиралась и л о р е й н на ипподром. «Сегодня в городе ярмарка, поэтому лучше так переместиться», — сказал он, не желая больше терять ни минуты. Коснувшись перстня, шагнул в образовавшийся в пространстве зал, торопясь скорее разыскать Купера. И очень надеюсь, что тому хватит у Мани приближаться к его жене.